Глава вторая Как ворон, отвергнув все различия, которые представляют собою не секты, а вопросы, пришел к трем определениям высочайшего блага, из которых, однако же, следует выбрать одно. И относительно упомянутых выше трех родов жизни одного не бездеятельного в строгом смысле слова, а посвященного созерцанию или изысканию истины. Другого деятельного, посвященного ведению дел человеческих, и третьего образованного из того и другого родов. И относительно этого, когда ставится вопрос, что из этого предпочтительней. Спора о конце блага не бывает, а все сводится к тому, Что из этих трех затрудняет или облегчает достижение конца блага? Ибо конец блага, коль скоро кто-либо достигает его, сразу же делает человека блаженным. В ученом же досуге, равно как и в публичной деятельности или в чередовании того и другой, никто сразу не становится блаженным. Многие могут вести тот или другой из указанных трех родов жизни и в то же время заблуждаться в стремлении к конечному благу, делающему человека блаженным. Итак, одно дело — вопрос о конце благ и конце зол, дающий начало отдельным философским сектам. И совсем другое — вопросы об общественной жизни, о сомнениях академиков, об одежде и образе жизни киников о трех родах жизни — созерцательном, деятельном и образованном из того и другого. Ни в одном из этих последних не идет речь о конце благ и зол. А так как Марк Ворон путем прибавления этих четырех различий, то есть заимствованных из общественной жизни, от новых академиков, от киников и от указанных трех родов жизни — «Довел число сект до 288, то, хотя подобным же образом можно было бы прибавить к ним и еще какие-либо другие, устранив их все, как не относящиеся к вопросу об искомом высочайшем благе и потому не представляющие из себя сект и не могущие носить названия последних. Ворон возвращается к тем двенадцати» которые ставят вопрос о том, что такое благо человека, с достижением которого он делается блаженным, чтобы из числа их указать одну истинную, а прочие отнести к ложным. Действительно, с устранением известного троякого рода жизни число сект уменьшается на две трети, и их остается 96. С устранением же различия заимствованного от киников Число уменьшается еще наполовину, и остается 48. Отбросим затем добавленное от новых академиков, и еще раз получится в остатке половина, то есть 24. Подобным же образом отбрасывается различие, привносимые из социальной жизни, и остается 12 сект, которые тем отличием удваивались, обращаясь в 24. Относительно этих 12, Уже нельзя ничего сказать, почему бы не следовало считать их сектами. В них действительно вопрос идет ни о чем другом, как о конце благ и зол. Раз конечные блага найдены, противоположные им само собою, представляет конец зол. Но чтобы образовались эти двенадцать сект, были утроены известные четыре — похоть, покой, то и другое вместе и начало природы, которое ворон называет первородным, примигения. Ибо когда эти четыре вещи, каждая отдельно, то подчиняются добродетели так, что представляются желательными не ради самих себя, а для служения добродетели, то предпочитаются ей – так что добродетель считается необходимой не ради нее самой, а для достижения и сохранения тех, то уравниваются, так что и добродетели, и они полагаются одинаково желательными ради них самих. Они утраивают свое четверное число и доходят до 12 сект. Но из четырех этих вещей ворон устраняет три, а именно – похоть, покой и совместно то и другое. Не потому, чтобы не одобрял их, а потому, что первородная природа совмещает в себе и похоть, и покой. Зачем в самом деле из этих двух делать какие-то три? Разумею, две, когда предметом стремления называются отдельно похоть или покой, и третью, когда то и другое вместе. Если начало природы содержит в себе Кроме этого и многое другое. Итак, Ворон решил подвергнуть тщательному исследованию три секты, чтобы определить, какая из них должна считаться более предпочтительной. Ибо истинный разум допускает существование только одной истины. Находится ли она в числе этих трех или где-либо помимо их, как это увидим после... Покажем теперь с возможной краткостью и ясностью, как ворон из этих трех сект выбирает одну. Напомним, что эти три секты образуются, когда или начало природы бывают предметом стремления ради добродетеля, или добродетель ради начала природы, или то и другое, то есть добродетель и начало природы ради них самих. Глава 3 какую из трех сект, занимающихся вопросом о высочайшем человеческом благе, решает избрать ворон, следуя мнению Древней Академии, в том виде его, как оно формулировано Антиохом. Итак, что из этих трех истинно и должно быть обращено в правила жизни, ворон старается доказать следующим образом — Во-первых, поскольку философия и предмет исследования составляет высочайшее благо не дерева или животного и не божие, а человеческое, то он полагает, что следует определить, что такое сам человек. В природе человека он различает нечто двойственное – тело и душу, и из этих двух не сомневается признать во всех отношениях лучшей и превосходнейший душу. Но ставит вопрос, одна ли душа составляет человека, так что тело служит ей, как конь всаднику. Всадника ведь составляет не человека конь, а один человек, хотя потому человека называется всадником, что имеет известное отношение к коню. Или человека составляет одно тело, имеющее известное отношение к душе, как стакан к напитку ибо не сосуд и вместе с ним напиток, который содержится в сосуде, называется стаканом, но только один сосуд, хотя он и называется так, потому что приспособлен к содержанию напитка. Или же человека образует и не одна душа, и не одно тело, а то и другое вместе. Так что одна душа или одно тело составляют только его часть. Сам же он весь, чтобы быть человеком, Состоит из той и другого. Подобно тому, как двух запряженных вместе коней мы называем парою, из которых как правый, так и левый составляют часть пары. Но парой из них мы называем ни одного, в каком бы отношении к другому он ни находился, а обоих вместе. Из этих трех ворон избирает последнее, третье и полагает, что человека составляет не одна душа и не одно тело, а то и другое вместе. Поэтому он утверждает, что и высочайшее благо человека, делающее его блаженным, состоит из благ того и другого, то есть души и тела. А потому думает, что начало природы должны быть желательны ради самих себя – Так же, как и добродетель, которую придает наука в качестве искусства жизни, но которая из благ душевных представляет собою превосходнейшее благо. Ибо добродетель это, то есть искусство жить, приняв начало природы, бывшей без нее и существовавшей и тогда, когда науки при них еще не было, обращает в предмет своего стремления, как их, так и саму себя». Всеми ими и собою она пользуется вместе, так что всех любит и во всех находит удовольствие, больше или меньшее, смотря по сравнительно большему или меньшему значению каждого. Но находя удовольствие во всех, порою меньших по значению, если того требует необходимость, пренебрегает ради достижения большего. Ни одного, однако же, из всех возможных душевных и телесных благ добродетель не предпочитает самой себе. Она пользуется надлежащим образом и собою, и остальными благами, делающими человека блаженным. Но где ее нет, там хотя бы и было много благ, но благо эти не во благо тому, чьи они, а потому и не должны называться благами, Того, кому по худому употреблению их, они не могут приносить пользу. Итак, та человеческая жизнь, которая наслаждается добродетелью и другими душевными и телесными благами, без которых добродетель существовать не может, называется блаженной. Если наслаждается и другими, несколькими или многими, без которых добродетель существовать может, она еще блаженнее. А если совершенно всеми, так что решительно нет недостатка ни в одном из благ, как душевных, так и телесных, она блаженнейшая. Ибо жизнь не то, что добродетель, а только жизнь мудрая. И однако же какая-нибудь жизнь может быть безо всякой добродетели, добродетель же без какой-нибудь жизни быть не может». Тоже я могу сказать и о памяти, и о разуме, и о многом другом подобном. Хотя они существуют и до науки, но без них не может быть никакой науки, а следовательные добродетели, которые во всяком случае изучаются. Но быстро бегать, быть красивым телом, иметь большие физические силы и тому подобное — это такие качества, что добродетель может существовать без них, так же, как и они без добродетели. Тем не менее, и они благо. И после тех, которые упомянуты выше, добродетель ради себя же самой любит и эти, пользуется ими и находит в них удовольствие, как это прилично добродетели. Прибавляют, что эта блаженная жизнь есть также и общественная, потому что живущий такой жизнью Благо друзей ради самих же этих благ любят так же, как и собственные, а друзьям ради них же желает того же, что и себе. Находятся ли они в его же доме, как супруга, дети или кто из домашних? Или в том месте, где дом, например, в городе, каковы все так называемые сограждане? Или во всей империи, как разные племена, соединенные с ним человеческим союзом? или в мире вообще, под которым, разумеются, небо и земля, как те, кого они называют богами и представляют друзьями человека мудрого, те, кого мы, точнее, называем ангелами. При этом отрицают всякое сомнение относительно конца благ и зол и утверждают, что именно в этом и заключается различие между ними и новыми академиками и что они не придают никакого значения тому, философствует ли кто в этом направлении, признаваемом ими за истинное, придерживаясь обычаев и образа жизни, киников или каких-либо других философов. Наконец, из трех вышеупомянутых родов жизни, чуждого деятельности, деятельного и образующегося из того и другого, они высказывают предпочтение третьему. Так думали и учили древние академики. Ворон утверждает это со слов Антиоха, бывшего учителем Цицерона, и его, хотя Цицерон представляет Антиоха скорее стоиком, чем древним академиком. Но что до этого нам, для которых гораздо важнее рассмотреть само дело, чем знать, кто и чему придавал особое значение относительно людей?